Я спустился в подвал и приземлился у печки. Есть я не хотел, а кофе с хорошей сигаретой выпил с удовольствием. Трофейные сигареты-комплимент мне недавно передал болит. За распитием кофе мы, как обычно, обменивались ничего не значащими фразами с басом, куском и другими бойцами из РВ, которые были здесь. Поговорить удавалось урывками так как Кусок и Бас постоянно работали по рации, координируя работу своих эвакуационных групп. «Вчера, кстати, у нас вышел спор сексуального характера», — с улыбкой заявил Бас. «Кусок вам не даст соврать». «Со мной?» — испугался Кусок, ожидая какой-то подставы со стороны пацанов. «Так ты же его и начал», — напирал на него Бас. «С хохлами пленными кто разбирался?» — Нифига себе, у вас тут жизнь интересная. Что тут происходит? — встрял я в разговор. — РВшники. Вчера притащили двух пленных. Беда позвал меня. — кивнул он в сторону бойца, сидевшего справа от меня. — Говорит, пошли допросим их. Мы с ними там разговорились. Я даже не знаю, заблудились они там, что ли? Как они попали, двое барбосов этих? А, вон ты про что! обрадовался кусок, что с ним просто шутят. Кусок, как старый сиделец, всегда был немного на измене и постоянно переживал, что его хотят подставить. Мы, пока их допрашивали, они поняли, что резать на куски их не будут. Убивать тоже. Допросит да и отправить дальше на фильтрацию. И тут это. Бас кивнул в сторону довольного куска. И тут этот. Бас кивнул в сторону довольного куска. Их и спрашивают, как они нас называют. Те давай ломаться, как девочки-восьмиклассницы. Я им и говорю. Давай говори правду, ничего не будет. Влез рассказ-кусок. Хохол этот стал пережимать, мол, вы же не расстроитесь? Мы ему пояснили, что мы не из тех, кто расстраивается из-за слов. Но он и говорит. Мы вас пидорами называем. Тут Бас влез в базар. Ага. Я говорю, стоп, это плагиат, это мы вас пидорами называем, вам нужно придумать что-то другое. Вы чего, пидоров не любите? Они же вам всем миром помогают, и Европа, и Штаты. Для вас это слово должно быть не оскорбление, а вазелин на душу. Поржали, короче, с ними и их убили дальше. Такие дела. Ха, пидоры. Постепенно все разошлись, и мы остались с Басом одни. Я стал его расспрашивать про дела в его хозяйстве и про взаимодействие с соседями. Да нормально все. РВшники в большинстве своем неплохие ребята. Есть, конечно, некоторые, которым бы я в печень дал. Но в основном серьезные бойцы. Особенно вот этот, что тут сидел. Беда. Они же создавались как разведка, типа лучшие из лучших, элита. И командир их конг, отличный мужик. Ты же сам видел. Он еще с попасной ими командует, без отпусков, как мне сказали, воюет. Да, серьезный командир. Мы же с Максом тогда хотели или к тебе, или к ним уходить от этого. Прости, господи. Я у них тут кое-какие боеприпасы беру по дружбе. А что им, они же по домам в опытном идут. И снабжение у них получше нашего. Там, видимо, их главный с нашим самым главным друзьях. У них и трубы какие хочешь, и мины на выбор. «Ну, у нас уже тоже кое-что появилось», — заметил я. «А остальное ты нам поможешь у них выменить. «У них и теплоте, и ночники, все, что захватили, все их, для работы. и Использую не хочу. А мы все в штаб тащим. А они уже там решают, дать нам назад или не дать». Бас так искренне возмущался несправедливости этой ситуации, что становилось грустно и хотелось поддержать его, чтобы он не рвал себе душу. Да бог его знает, когда вы посчитаете нужным дать мне этот теплак, если хохлы вот прямо рядом. Я вот выходил, когда с вальком, я их слышу, но не вижу. Они были вот в этом саду, понятно, что у них там что-то нарыто было. Из-за деревьев их и не видно совсем. Но в темноте, если бы был у нас хоть один прибор, можно было бы увидеть все вообще замечательно. Им тоже тут нелегко, и пацанам из пятерки, которые клещеевку берут, перевел я разговор на другую тему. Мне командир РВшников рассказывал, что недавно у них группа погибла. Восточнее торгового центра, который они взяли, стоят маленькие такие домики двухэтажные. Позапрошлого века строение, и дальше трехэтажки. Группа в дом запрыгнула и зашла на второй этаж, а грузинные наемники которые там воюют, штурманули и взяли первый этаж под ними. То есть наши на втором, а грузины на первом. Грузины предлагали нашим сдаваться. Наши, понятно, послали их нахрен. Бились, бились, быка кончается. Паренек один в окно сиганул и к нашим прибежал. Пытались они им помочь, а когда дом отбили, увидели, что там все погибли. Грузин, главный, после на связь выходил, мол, присылай командира еще группу. Давление психологическое такое, значит. Доберемся мы и до грузин, и до поляков, это вопрос времени. Конг за своих, я думаю, не попустит. Ладно, пока я сейчас еще пойду полежу у вас там на ящиках в комнате. До того, как РВшники взяли эти позиции, здесь располагались украинские военные. В дальней комнате, где было оборудовано спальное место, было тесно и уютно. Тут, как и везде, были слышны прилеты, но здесь они звучали тише, и это создавало ощущение большей защищенности, чем в других местах этого здания. Я прилег на ящик из-под натовских снарядов с чешской маркировкой и повернулся на бок. Мой взгляд уперся в рождественскую открытку, на которой был нарисован ангел с золотистым нимбом. А рядом с этим рисунком был написан текст на украинском языке. Текст был написан детским почерком и адресован украинскому солдату, которого девятилетняя девочка Лена поздравляла с наступающим Новым годом. Точно такие же письма мы получали от наших школьников, когда я был в Чечне. В этом письме были любовь и тепло, на которые способны только дети. Я читал его, и мне были понятны ее слова. Дорогий солдат, божаю Тоби в новом счастье и миру над головой. Здоровье тебе и твоим друзьям зякими ти служит. Спасибо Тоби, щути охраняешь ми сон и мене. Нехай Дед Мороз принеси оби подарунки, и ты сможешь под хати на новый рок, дому, до, до Батькив. С любовью Лена, 9 років. Это письмо было обезличено и адресовано любому солдату, который его читал: украинскому, русскому, американскому, польскому, любому неизвестному солдату, который находился под пулями и снарядами на передовой. И несмотря на то, что оно было написано нашему врагу, я воспринимал его как письмо, адресованное мне. В данный момент я был тем солдатом, который нуждался в тепле, заботливом слове и пожелании вернуться домой целым и невредимым. Я был тем солдатом, который бы с удовольствием поехал на Новый год к родителям, чтобы встретить его среди друзей и родных. Это письмо объединяло, а не сеяло зерна войны. Оно было про простые вечные ценности, которые так необходимы каждому. Любая война заканчивается миром. Отдельные люди и народы перестают ненавидеть и убивать друг друга. Они садятся за стол переговоров, начинают ездить друг к другу в гости и разговаривать. Я видел много фильмов, когда американские ветераны встречались с японскими и вьетнамскими солдатами, которые воевали по разные стороны фронта. «Спасибо тебе, девочка Лена, от солдата. Быть может, через несколько лет я смогу встретиться с украинскими десантниками, которые сидят по ту сторону, и смогу поговорить с ними. Не только о том, как мы убивали друг друга, но и о чем-то хорошем», прошептал я, закрывая глаза. Я продремал пару часов и стал собираться обратно. От постоянного недосыпа и усталости организм вошел в состояние тревожного дельфина. У меня стали возникать слуховые галлюцинации. Я стал слышать невнятный шепот, сопровождавшийся тихой и спокойной музыкой. Было такое ощущение, что я с легкого похмелья, но без головных болей. Зрение стало резче и контрастнее, как будто я смотрел на мир через черно-белый фильтр. Тревога стала настолько привычной, что в минуты, когда она пропадала, я тревожился о том, что не тревожусь. Я посоветовался по этому поводу с нашими медиками, и они поставили диагноз – контузия. «Констебель, тебе нужно прокапать магнезию. Это важней, если хочешь иметь голова после войны», – сказал похожий на арабского шейха медик Талса. «К нам в отделение стали постепенно возвращаться те, кто получил легкие ранения в первые дни». Их быстро латали, восстанавливали в том месте, где мы встретили первых кашников, и возвращали назад. Я очень ждал возвращения викинга. Это было детское ожидание волшебника в голубом вертолете, который прилетит и облегчит мою жизнь, как обещал Крапива. Однако это длилось так долго, что в один момент я уже перестал ждать и думал, что викинг не вернется, а уедет другое подразделение. Привет, констебель. — тихо сказал викинг, запрыгнув ко мне в окоп. Следом за ним запрыгнуло еще несколько бойцов. — Вот. Пополнение привел. — Здорово. Ну, наконец-то! — обрадовался я ему, как ребенок с заводному паровозику. — Как ты? Все окей? — Да, — сказал он и посмотрел на меня взглядом раненого олененка. — Я жив. А Серебруха погиб. — Да, погиб. «Здорово, что ты вернулся. Я уже тут подустал один. Возьмешь на себя северное направление? Мне самому сейчас везде рулить приходится, не набегаешься. И работать, и бойцов в тонусе держать, и в штаб бегать. Ты вовремя вернулся». Бодро стал говорить я, надеясь на его ответный энтузиазм. «Я, наверное, не смогу командовать. Может, просто какую-то позицию мне дашь?» «И все?» Он посмотрел на меня грустными, просящими глазами. То, что произошло с викингом, можно было назвать феноменом, который запечатлел на своей картине известный американский художник и военный корреспондент Томас Ли. Боевая психическая травма или посттравматический синдром простонародия, называемый «взглядом на 2000 ярдов». Викинг сдулся. Мне было страшно, потому что я видел, что он не сможет управлять подразделением. Вся ответственность так и останется на мне. Человек, который учил меня, как ориентироваться в программе корректировки огня, стал зависать и путаться в этом простом для него деле. Он превратился в большого, беззащитного и испуганного ребенка. Я отправил его к Жене, чтобы он дал ему позицию и несколько бойцов подчинения. Нужно было посмотреть, на что он способен, несмотря на свое состояние. Я дал ему пробное задание, чтобы оценить его боеспособность. Он молча согласился, попрощался и ушел. Викинг удалялся по траншее на запад, а я стоял сзади и смотрел на его сгорбленную спину и поникшие плечи. «Викинг Констеблю, на рассвете сделайте то, о чем я просил». Принял. Необходимо было вытащить двух наших двухсотых, которые лежали в 50 метрах от украинских позиций. Нужно было подползти к ним на рассвете, когда тепловизор перестает выдавать тепловые сигнатуры и забрать наших погибших вместе с оружием. Викинг сформировал группу и пополз вместе с ними за нашими бойцами. Привязав 70-метровую веревку к ногам двухсотых, они отползли и вытащили их вместе с оружием. Констебель викингу. Мы их забрали. Присылай эвакуацию.